«Пускай, пускай Спирит расскажет!» — закричала толпа. Спирит начал. «Ты, Филус, в Хамане знал, Микиты? Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он, бывало, так знает, как родного отца! Теперьшний псарь микол что сидит третьим за мной, и в подметке ему не годится!»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 — Дай, — говорит Микитка, — я положу на тебя свою ножку. А он, дурень рад тому, говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панчка подняла свою ножку. И как увидел он ее, ногую, полную и белую ножку, то, — говорит, — чара так и его. Он, дурень, нагнул спину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 дай ка я ударю по морде проклятую собаку а авось либо перестанет выйти и взявши к кочергу вышла отворить дверь не успела она немного отворить как собака кинулась промешно к ее и прямо к детской лельке. шепчих видит что это уже не собака а паночка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 произнес он, увидев хому, остановившуюся с шапкой в руках у дверей. — Что? Как идет у тебя все благополучно? — Благополучно? благополучно. Так, такая чертовщина водится, что прям бери шапку, да и, и у Лепетова, и куда ноги несут. — Как так? — Да ваша пан... дочка, по здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду.